Глава 49. Афина. В машине тепло и приятно пахнет. Гоша невозмутимо выворачивает руль на поворот. Мы почти приехали. До Нового года два дня. Мне разрешили взять отгулы. Утром я разговаривала с Ниной Павловной. Она полна оптимизма и намерена выписаться до праздника. Врач идет на уступки. Собираем игрушки. С улыбкой в голосе мама привлекает внимание Лины, доченька захватила с собой целый ящик плюшевых любимцев, которых уже воодушевлённо рассадила возле себя. Останавливаемся на расчищенной дорожке. «Машина дальше не идет. Просьба освободить салон». Веселится Гоша с серьёзным видом, заставляя меня усмехнуться. «Боже, какая красота!» — восхищается мама, из окна оглядывая домик. Гоша стоически затаскивает наши сумки в дом. На крыльце едва слышно отплевывая себе под нос. Ну, на несколько дней же приехали. Да куда столько баулов? Пап! Это еще не все! Звонко зовет отца Линка, заставляя того обернуться и заскрежетать зубами. И как только мы на море будем ездить? Что вы говорите? Поравнявшись с ним, ухмыляюсь я, подслушав его мысли, сверкаю глазами. Мне хорошо. Как же мне здесь хорошо? Я говорю, нормально все. Все правильно сделали. Для пущей убедительности с силой сжимает кулак и трясет им в воздухе. И вещи так хорошо, главное, собрали. Все к месту. Нужное все, смотрю. А то ничего лишнего? Забавляюсь цикаю я. И игриво подмигиваю этому бурчалке. Размещаемся. Линии разрешено выходить на крыльцо и играть на дорожке возле беседки, дальше никуда не убегать. Мама приглядывает за внучкой, с удовольствием прислушивается к хрусту снега под ногами, дышит воздухом, пока я спешно раскладываю вещи. «Решили, кто где будет спать?» — уточняет Гоша, занося последний пакет с продуктами в гостиную. «Как же здесь здорово! Хоть сам домик не слишком большой, но комнаты внушительные и уютные. Кухонный гарнитур современный, аромат дерева, истинное наслаждение. Мы с мамой и Линкой выбрали комнату повместительнее, где кровать большая. Да, да, подразумевается, что это хозяйская спальня. С иронией роняет Гоша, поднимаясь по лестнице, тащит доченькина еще не все. Я игнорирую его шпильки. Твоя мама разместится в соседней комнате поменьше. Заканчиваю свою мысль. Ага, понятно. Царственно соглашается мужчина. То есть ни для кого больше здесь места не предусмотрено? Ехидно уточняет он со второго этажа. Ты говорил, у тебя дела, важные, так что на тебя мы и не рассчитываем. Списали в утиль, значит, за ненадобностью? Я запомнил. Ты себя недооцениваешь. А если они отменятся, дела мои? «Предлагаешь мне куковать в одиночестве? Дома дырявить взглядом телевизор?» Я подхватываю легкие пакеты и догоняю его. Гоша такой мощный. Хм. А дверные проёмы его никак не стесняют. Отличный домик. «Если ты напрашиваешься к нам, то все места распределены уже». Довольно скалюсь я, прекрасно понимая, что если наш носорог захочет, то приедет, и никто его никуда не выгонит. Займет место на диванчике. Он вроде раскладывается. Я надеюсь, хотя бы праздничный ужин не будет порционным. Я подумаю. Обжигаю коварной издевкой и спускаюсь вниз. До вечера он остается с нами. Помогает мне по дому, объясняет, что да как. Вечером уезжает, не забывая постоянно звонить и требовать пообщаться с дочерью по видеосвязи. Ночь выдалась спокойной. Мы прекрасно прогулялись втроём. Шикарно, ну просто шикарно. Как я благодарна Гоше, что он уступил нам этот чудесный домик. Весь следующий день пролетает незаметно. Приготовления к праздникам затягивают. Даже Линочка временами мне помогает. А маму я полностью освободила от бытовых хлопот. Ей и в будние дни хватает. Фух, устала, но зато на завтра подготовилась. Только я с чашкой кофе плюхаюсь на диван, отсчитывая законные 20 минут отдыха перед укладыванием дочки на сон, как сбоку доносится тихий скрип. Ой, удивляюсь я, когда дверь распахивается, и на пороге появляется невысокая Нина Павловна с сыном, чья могучая фигура когда-то казалась мне верхом совершенства. Да ладно, мне и сейчас так кажется. Чего уж обманываться. «Бабушка!» Голосит Линка и летит в объятия сияющей женщины. «Ты с нами! А тебя уже выписали? А как ты себя чувствуешь?» «Со мной все хорошо, моя дорогая. Наконец-то я с вами». Тепло улыбается внучке Нина Павловна и, наклоняясь, прижимает ее к сердцу. Теплые приветствия, и мы с дочкой идем в ванную. Засыпает малышка быстро, я бы даже сказала, стремительно. Просто вырубается, как только голова ее касается подушки. Первый раз у нас такое. Спускаюсь вниз. В гостиной, кроме Гоши, никого нет. Мамы ушли наверх поболтать. Поясняет он. И шаловливо подкидывает вверх орешек, ловит его ртом. Показушник. Думается мне. Раз все разбрелись, пойдем погуляем. Предлагает он. А тебе не пора? «Уточняю я на всякий случай?» не -а. «А что так?» «А я же с работы отпросился. Начальство доброе, разрешило отдохнуть». Гоша шутит, намекая на Яна. «Понятно. Сообщил всем, чтобы тебя не дергали. «Мне нравится твоя догадливость». «Он довольно кивает и тянется к моей куртке». «И?» «Вопросительно тяну я. «Что и?» «Где ты будешь спать?» «Просовываю руки в куртку». Хм. Задумывается он на мгновение и подозрительно уточняет. «А с тобой можно?» «Конечно, нет!» Искренне возмущаюсь я. Аж ладони зачесались всыпать ему. «Что за вопросы?» «Ну тогда здесь. Зачем ты спрашиваешь?» Пойдем.